Станция конечная. Святослав остановил машину. Судя по навигатору, до посёлка осталось меньше километра. И чтобы проехать к мосту через реку и грунтовой дороге к лагерю, необходимо проехать почти через весь посёлок. А перед мостом ещё и деревня небольшая. Такая дорога не предвещает ничего хорошего, но выбора у них нет. Грузовик ведёт себя очень плохо. пыхтит, троит, подпрыгивает и может в любой момент встать и отказаться ехать дальше. Святослав повернулся к Стасу и сказал: "Давай так. Ты перейдёшь в кузов и обустроишь там точку для стрельбы, чтобы можно было отстреливать зомби, которые погонятся за нами. Они суки быстрые, а у нас машина капризничает, едет кряново. Видимо, топливный насос доживает свой век и явно барахлит". Станислав кивнул и, открыв дверь, выбрался из кабины. Катя посмотрела ему в спину и, повернувшись к Святославу, спросила. «Может, стоит мне тоже в кузов перебраться, а детей сюда, в кабину?» «Нет! Ты нужна мне тут. Во-первых, мне так будет спокойнее, а во-вторых, ты сможешь стрелять, только надо автомат взять». «Но я стрелок не очень». «А это и не важно. Очередями стрелять будешь. Может, и попадешь в кого. Держи автомат». Святослав протянул девушке свой АКСУ. А я пойду гляну, как там Стас расположился. Стас вырезал ножом кусок тента, чтобы не мешал при стрельбе, подтащил ящик и сел на нём, снаряжал магазин с патронами. Святослав посмотрел на Стаса и его занятия. Всё верно, только положи к себе ещё один автомат, так на всякий случай. А вот ящик его лучше отодвинуть. И при езде не садись на него. Возможно, грузовик будет швырять на скачках. Мы ведь не знаем, какие там дороги. Тебя может выбросить через борт. Стреляй лучше с колена и ремнём привяжи себя к железной дуге, чтоб уж наверняка. Станислав посмотрел на Звою и Веронику и Игната. Вы не боитесь? Сидите ближе к ящикам и не мешайте Стасу. Он знает, что ему делать. Если что, стучите нам в кабину. Но, ну, как говорится, Бог нам в помощь. Грузовик тронулся с места. Катя, показывая рукой в сторону посёлка, сказала: "Смотри, там дым вижу. Я его заметил ещё когда остановились. Похоже, в посёлке пожары. Либо нам это будет на руку, либо наоборот, выгонит зомби на дорогу. Гадать не стоит, стоит скорее проехать. И лучше поторопиться, совсем скоро вечер, а когда стемнеет, лично я хочу быть пусть и не в полной, но в безопасности. Если ночь застанет нас в посёлке, нам конец". А края посёлка встретила путников тишиной. Тут были частные дома, деревянные, кирпичные, двухэтажные и одноэтажные. На обочине лежал труп женщины. Грузовик сильно шумел, и рано или поздно его шум привлечет зараженных, поэтому двигаться надо быстрее. Но мотор захлебывался, и скорость то падала, то вновь получалось ее набирать. Первый зомби появился из двора двухэтажного дома. Зараженный мужчина. Поднял голову и открыл рот, из которого стекала липкая слюна черная от зараженной крови. Он орал или рычал, возможно, звал таких же, как он. Они раньше были людьми и, возможно, сохранили способности к простейшей коммуникации между собой. Какое-то примитивное общение. Затем он бросился на дорогу, на перерез к грузовику, но от удара в высокую кабину отлетел на обочину. Но привлечь других зараженных у него получилось. Они начали выскакивать, вылезать, выбегать, как тараканы из всех щелей. На дороге стали чаще появляться лежащие на асфальте, на обочине мертвые люди. Зомби становилось все больше и больше. Святослав услышал звуки выстрелов. Это Стас начал отстреливать зараженных из кузова. Катя взяла автомат, передернула затвор, выставила ствол в открытое окно и тремя короткими очередями положила на асфальт одного зомби. Светослав сжимал руль так, что костяшки побелели на обоих руках. Он матерился, пытаясь разогнать грузовик, но тот брыкался, подпрыгивал и трясся. Один из зомби появился на кабине со стороны Светослава, который достал пистолет из кобуры на ремне и выстрелил ему в голову. В кузове выстрелы стихли, но не прошло и минуты, и стрельба возобновилась вновь. Стас, видимо, перезаряжал автомат. Святослав выкрутил руль, пытаясь объехать две столкнувшиеся машины на дороге, но для манёвра немного не хватило места, и несильный удар оставившую легковую машину вновь тормознул грузовик. Катя ещё доланесла несколько коробок от щедерей, но все кули ушли мимо. Заходя в поворот, грузовик, подпрыгнув, наехал на мертвеца на асфальте. Святослав так громко ругался матом, что перекрикивал звуки выстрелов из автомата Кати. Смартфон слетел с держателя и упал под ноги девушки. Святослав закричал: "Кать, подними эту хуйню, скоро поворот, его нельзя пропустить". Девушка достала смартфон, посмотрела на экран, потом вперёд и крикнула: "Вон, вон поворот направо". Святослав крутанул рулём, и машина, зайдя в поворот, заглохла. Святослав повернул ключ зажигания. Машина проурчала, но не завелась. Зомби ломились к автомобилю. "Сука, да заводись же ты!" Святослав снова повернул ключ зажигания. "Давай, блядь, осталось немного". Машина фыркнула и завелась. Один из заражённых запрыгнул на подошку со стороны девушки, но Катя упорно ствол автомата в лицо зомби и нажала на спуск. Заражённый с развороченной головой упал на асфальт. Святослав включил скорость и вдавил педаль газа. На удивление, машина начала стремительно набирать скорость. Святослав переключился на вторую. Из грузовика ещё были слышны несколько выстрелов, а потом они затихли. Святослав посмотрел в зеркало заднего вида. Зомби начали отставать. Но всё продолжали бежать за машиной. Впереди показалась деревня, за ней мост. Из деревни выбежал зомби, за ним ещё один. Катя выстрелила в их сторону, но пули ушли в асфальт, выбивая крошку из дорожного покрытия. Первый зомби был сбит. Второй забегает со стороны водителя, хотел, видимо, зацепиться за кабину, но не удержался, упал на асфальт, и его раздавили задние колёса грузовика. Больше зомби было не было видно. Зато не меньше десятка трупов лежали в дорожной пыли. Долетив до моста через реку, Святослав затормозил и выскочил из кабины. Обежав в машину, он замер. Станислав дергался, рвался и рычал. Из его рта брызгала слюна и кровь. Из глаз текли кровавые слезы. Белые глаза смотрели на парня. Если бы не ремень, которым Стас пристегнул себя к дуге, то забившиеся и напуганным Зое, Веронике и Игнату, скорее всего, пришел бы конец. У Стаса капала кровь, изорваная рана на руке. Святослав поднял пистолет и выстрелил парню в голову. Стас дернулся и больше не шевелился. Повислав на том самом ремне, к которому пристегнул себя по совету Святослава. «Возможно, если бы он этого не сделал, то смог бы откатиться в кузов машины. Возможно, остался бы жив. Но все произошло так, как произошло». Игнат встал с ящика, И подошёл к Стасу, посмотрел на него и сказал: "Если бы не Станислав, мы все были бы такими. Он очень многих убил, одного, который повис на кузове, он сбил прикладом. А когда встали на повороте, когда машина заглохла, его укусили, но он до последнего стрелял". Святослав опустил пистолет. "Поехали. Парня похороним по-человечески, когда до места доберёмся. Жаль. Стас был настоящим мужиком и солдатом. Забравшись в кабину, Святослав рассказал Кате, что Стас погиб. Девушка посмотрела в зеркало заднего вида. По правой щеке потекла слеза. Вроде и нужно уже привыкнуть к смертям, но всё равно хотелось плакать. Святослав передвинул рычаг коробки передач, и машина въехала на мост. Проехав по грунтовой дороге через лес, они наконец увидели большие железные ворота. По дороге возле небольшого дачного поселения их встретились 4 заражённых. Одного смог убить Катя, а двоих просто переехали на грузовике. Четвёртый отстал и не стал преследовать машину. Святослав подогнал грузовик к воротам и заглушил мотор. Он с пистолетом в руке выбрался из кабины, перед этим попросив Катю оставаться в кабине. Спрыгнув с подножки на землю, он сделал несколько шагов к воротам, и навстречу ему вышли двое мужчин. Один вооружён на охотничьем карабином, второй самодельным мечом. Святослав опустил пистолет и, улыбнувшись, крикнул. «Меня зовут Святослав! Со мной еще выжившие!» Мужчина с мечом в руке подошел ближе к забору с сеткой рабицы. Он улыбался. «Меня зовут Семен! Мы рады вам! Сейчас ворота открою!» Святослав вернулся в кабину грузовика и тихо сказал Кате. «Автомат из рук не выпускай и будь внимательней! Мы с тобой уже встречали попутчиков!» Катя коснулась синяка на скуле. «Надеюсь, в этот раз нам повезло больше». Святослав повернул ключ зажигания, но машина не цевелась. Проделав несколько попыток завести мотор, Святослав беззвучно выругался. Ворота открылись, и к машине подошел мужчина, который представился Семеном. Он, осматривая кабину в брызгах крови и остатками волос и кусков мяса на решетке радиатора, сказал. «Святослав, по-моему, ваша боевая колесница отказывается ехать дальше. Станция конечная. Давайте, выбирайтесь». Светослав сам это понял. Бывая карета выполнила свою задачу, довезла до нужного места. Он выбрался из кабины, вылезла из Катя, а потом подошли Зоя, Вероника и Игнат. Семён смотрел на людей и улыбался. А вот второй мужчина смотрел на них с подозрением. Подростки не отходили от своей учительницы. Катя смотрела на мужчин с опаской, а вот Светослав готов был сесть прямо возле машины и расплакаться. Он очень не устал. У него тряслись руки, и он был почти в отчаянии. Но сейчас, встретив других людей, он был рад. Единственное, он боялся этой радости. Однажды он уже ошибся и очень боялся ошибиться вновь.